свящается любви Евгении Голозерской Ашёл мелкий снег и вдруг повалил хлопьями ветер завыл сделалась метель в одном мгновении тёмное небо смешалось с снежным морем всё исчезло Ну барин закричал ямщик беда буран Капитанская дочка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 Когда наступило облегчение, улетающие в чёрное потрескавшееся небо бог, от тебя ты не давал, а сам нисколько ещё не знал, что всё, что не происходит, всегда так нужно и только к лучшему. Отпели, вышли на голкие плиты паперти и проводили мать через весь громадный город на кладбище, где под чёрным мраморным крестом Давно уже лежал отец и маму закопали. Эх.